Пошли мне, Господи, терпения. Вы заслужили репутацию умелого моряка, месьер Проспер. Не перестаю удивляться, как вам это удалось. Разгневанный Проспер ответил издёвкой на издевку. Удалось, потому что никогда не убегал сломя голову при виде опасностей, как вы, в гуалате. С этим он резко повернулся и спрыгнул в ожидающий ялик. Остановить его, зарычал Дорья. Дон Альваро кинулся к борту. Но шлюпка уже стремительно двинулась прочь. "Нет, нет, Дон Просперо!» — кричал он ему вслед. "Вы делаете ошибку!" Даже испанец, несмотря на то, что сгорал от стыда от того, как предстоит поступить, начал понимать, что адмирал принял единственно мудрое решение. Женетинов в бешенстве топнул ногой. "Наглая, непокорная собака! Я надеюсь, тут ему придет конец!" Нам следовало предвидеть, что невозможен мир с таким надменным болваном. Пусть убирается к дьяволу. Негодование адмирала, механически вслушивающегося вскрип лебёдок, уже выбирались с якоря, таило при воспоминании об обещании данным имджане: "Я доставлю его вам целым и невредимым". В гневной тревоге он обернулся, чтобы пресечь неунимающуюся брань племянника. "Лучше вспомните, что ваши промахи навлекли беду". Делай свою работу на берегу, как подобает опытному воину. Этого бы никогда не случилось. За ним верните его, если потребуется силой. Джанетино скривил тонкие губы. Смотрите, он ответил, указывая на восток. За короткий промежуток времени корсарские галеры покрыли четверть разделявшего их расстояния. Ясно виднелись большие, раздуваемые ветром треугольные паруса. Даже без подсчёта было ясно, что их почти втрое больше имперцев. Имеем ли мы право задерживаться, спросил Дженитина. Адмирал в ярости теребил бороду. Глава 18. Пленник Драгута. Историки странно расходятся в своих оценках похода на Черчел. Льстивая летопись жизнь правителя Андреа Дорья Лorenzo Capella знакомит нас с тонкой расчетливостью, проявленной адмиралом во время этого события, чтобы сохранить доверие к себе. Иные, более заботящиеся об истине, чем о репутации господина Андрея, отдают предпочтение голым фактам, не пытаясь отыскать различные варианты объяснений действиям адмирала. А факты таковы, что в своем бегстве с Черчела надлежит считать это именно бегством. Он взял курс через моря на Бульярские острова преследуемый по пятам флотом Барбароссы. Но не весь барбароссский флот, как того опасались имперцы, был в погоне, которая в конце концов с наступлением ночи прекратилась. Драгут рейс с десятью своими галерами отделился от прочих сил и вошел в Черкельский залив. Добу удостовериться, не случилось, ли там какого-нибудь несчастья. он увидел ликующих единоверцев, свободно от судов гавань За исключением одинокой имперской галеры, на которой находились только рабы. Она осталась единственной из трех, что стояли на якоре у мола, когда Проспера, проявив непокорное рыцарство, сошел на берег. Все три галеры входили в его личную собственность, а потому одной из них он оставил дожидаться возвращения 200 воинов, которых взял с собой на берег, и тех, кого надеялся спасти. Двум другим на борту которых находилось восемь сотен освобожденных им марохов христиан он позволил присоединиться к отплывающему имперскому флоту. Другута овладел беззащитным судном. Затем высадился на берег во главе армии корсаров, которая быстро заполонила город. Яростный гвалд боя привел его на восточную окраину, к старому римскому амфитеатру. Тут он обнаружил франков, окруженных и теснимых ордой Аликота из турок и арабов. То была группа Проспера, увеличенная примерно сотни пропавших испанцев, которых ему с трудом удалось отбить. Слава драгута, принесшая ему гордый титул обнаженного меча ислама, легко передала ему власть из рук старшего по возрасту, но более невежественного Аликота. Он не позволил заговорить пушкам, которые приволокли на быках из цитадели с тем чтобы разнести в клочья жалкие остатки завоевателей Черчела. А вместо этого отправил на вершину амфитеатра трубача с белым флагом и предложением сдаться. Проспера предоставил право решения своим товарищам. Те, видя перед собой стволы орудий, сочли, что еще не наступило время для встречи с Господом. Страстно ухватили с они за возможность сохранить жизнь, которую хотя и будут омрачать рабские страдания, но которая оставляет в их душах надежду на конечное освобождение. Так что они отбросили свое оружие и с суровым безмолвным смирением стали выходить вперед, как было приказано. Мусульмане с шумом окружили их, чтобы поскорее загнать в бараки для пленных, пока не решится участь каждого на сак аль-абиде. Самым последним вышел Проспер. С горечью в сердце, с болью за своих товарищей, которых своим поступком обрек на столь незавидную долю, наш герой содрогался всем телом отнюдь не от страха, а от дикой ярости к гдыря. Когда он решился отправиться на берег, его не оставляло твердое убеждение, что господин Андреа, христианский рыцарь, сочтет себя обязанным отсрочить отплытие и останется поблизости чтобы в случае чего обеспечить подмогу. Теперь же, больше, чем когда-либо прежде, он усматривал в действиях адмирала жесточайший эгоизм и, пожалуй, негласное одобрение возобновления распрей между его семейством и домом Дрия. Выяснялось, что в последнее время он, как глупец, верил в призрачный рай, созданный своими собственными руками, верил в то, что раз припреданы забвению Никогда так отчетливо, как ныне, не сознавал он, что вражда жива. Вот какая черная туча омрачала его чело, заполнила все думы, отодвигая на задний план даже мысль о предстоящем плене. Когда он в одиночестве выбрался из развалины, и очутился перед оравой, которая, потрясая оружием, осыпала его потоком оскорблений, Спустя мгновение он не без удивления распознал в толпе царственную фигуру в кафтане из зеленого коленкора, опоясанным широким кушаком. На боку у него болтала скрывая сабля в ножнах, отделанных золотом и слоновой костью. Сверкающий полированным серебром остроконечный шлем был обмотан тюрбаном из зеленого шелка. Драгут Рейс, высокий, мощный и злобный, с чёрной раскидистой бородой, Ястребиным носом и пронзительными глазами пытливо изучал вновь прибывшего. Полные красные губы раздвинулись во внезапной ухмылке, обнажая крепкие, белые, блестящие зубы. Царственная фигура приблизилась, разметав всех, кто стоял на пути, издав резкое лающее и алла. Остановившись перед Просперо, он отвесил глубокий поклон и приложил ладонь ко лбу. Затем расхохотался. Снова привратности военной фортуны, сеньор Просперо. Он изъяснялся на лингва франко странном смешанном наречии, более или менее доступном для всех обитателей средиземноморского побережья. И все та же фортуна опять изменила мне, месьер Драгут. Но я благодарен судьбе, что попал в плен к вам. Он начал отвязывать перевязь, чтобы сдать оружие, но Драгут воспрепятствовал этому. Из своих частых сношений с франками он получил представление об их рыцарских понятиях и любил при случае щегольнуть тем же самым. Это ни сказано льстило его самолюбию и как бы ставило на порядок высшей пиратской братии, в рядах которой он состоял. "Нет, нет!" воскликнул он, сдерживая его жестом. "Оставьте саблю, Дон Просперро. Между рыцарями достаточно слова". Просперро поклонился. "Вы великодушный, сеньор Драгут. Я отдаю лишь то, что получил сам. Помнится, в бытность мою вашим пленником со мной обходились галантно, и я рад отплатить вам той же монетой, раз уж вы так неожиданно свалились на мою голову. Ведь я никогда не чаял обнаружить вас в компании этого старого пирата Андрея. Опять военная фортуна. Вся жизнь воина подчинена случаю. Все подвластно властною Аллаха, поправила его драгуй. Значит, предписано было, чтобы мой выкуп в 3000 дукатов вернулся ко мне, а до тех пор считаете себя моим гостем, Дон Просперо. У Просперо не было повода жаловаться на недостаток гостеприимства в руках драгута. За время пребывания в Черчели и позже в Алжире он не был в чём-то ущемлен. тем не менее не желал оставаться в плену дольше, чем потребуется времени, Гонсу на дорогу до Генуи и обратно. По настоянию Драгута, гонца отправили к Андреа Дыря, после чего Проспера вновь в глубине души пожалел, что позволил себе помириться с адмиралом. Очередные несправедливые действия его по отношению к нему были на лицо. Потянулись дни. И вот на борту галеры Драгута, перевозившего его в волжыр, он получил от Анатолейца известие, что Дыря благополучно избежав преследования, увел свой флот большего уважения он бы достиг, если бы не сумел этого сделать, сказал Просперу. Да, а император, его хозяин, и те, что были вместе с ним, благодаря Аллаху! сам я не трус, но мне не по душе, когда меня должны на голову разбить. Это не доблесть, это скверное командование. Месьер Андре бесславно возвращается во свояси. Но в противном случае, как ему хорошо известно, он вообще бы не вернулся меж всем Андреа Дыря достиг Мальорки без двух богато нагруженных судов, отставших и захваченных барбаросцами, не считая потерь в 7 сотен людей. Становилось ясно, что пошатнувшийся престиж не спасут даже 800 освобождённых христиан. Нужно было не откладывая сделать хоть что-то, что дало бы ему возможность несколько приукрасить приключившуюся с ним историю. Поэтому на утро он вновь вышел в море, И рискуя встретить опасность, взял курс на Алжирский залив, который, по его предположениям, сейчас должен был быть защищен менее надежно. По пути он столкнулся с четырьмя алжирскими галерами, следующими в Египет. Одной из них он захватил немедленно. Три остальные были покинуты командами настолько стремительно, что те даже не расковали и не взяли с собой гребцов. Дрия позаботился об этом и таким образом пополнил число освобожденных из плена христиан. Теперь адмирал был доволен. Захваченное судно с зерном в дополнение к двенадцати сотням вызволенных рабов послужило свидетельством его могущества на морях. Прибыв на родину с высоко поднятой головой, он позволил оказать ему встречу едва ли не триумфальную. Адмирал построил свой доклад таким образом, что у императора не осталось сомнений по поводу успеха экспедиции, которая, если не принимать во внимание небольшие потери, принесла определенные плоды. Проспера досторно сочли погибшим. Дон Альваро де Карбаял писал об этом как о примере благородно-героического конца. О том же сообщал и Андреа Дриа, добавляя, правда, что тот отдал жизнь, совершив действия достойные, но не сулящие успеха и заранее ранее на неудачу. Император, вспомнив его, об этом позаботился Дель Восто, скорбевший о друге и представивший смерть Проспера как чувствительную потерю для его величества. Вздохом выразил ему сочувствие. Что же касается другой стороны писем дона Альваро, то есть настоятельного утверждения, что результатом дела в Черчеле явится лишь усиление нахальства корсаров, которые теперь сочтут морское превосходство установленным, она была истолкована его величеством как чувство ревности, которое питало последнего, стремившегося самому стать во главе имперского флота. Но если адмирал и умудрился прибыть обратно в Геную с высоко поднятой головой, все же на сердце его лежала тяжесть. Относительно вывода своего флота из Черчело у него нет дурных мыслей. Ему не в чем упрекнуть себя перед лицом того благоразумия, что позволило ему спасти свои силы от явного разгрома. Но если совесть флотоводца была чиста, то как человек он получил глубокую рану. Причина скрывалась в его обещании Джани, в том, что он не сумел употребить все силы, дабы удержать просперо от его поступка, без сомнения принесшего ему погибель. Этот высеченный из гранита муж, никогда ни перед кем не поссовавшийся, чуть ли не трепетал при мыслях о встрече лицом к лицу со своей новоявленной племянницей, заменившей ему дочь. Как и следовало ожидать, она находилась рядом с Монной Перетой, в окружении наиболее значительных особ и среды знатной аристократии пришедших приветствовать победителя, ведь он не допустил разгрома потаком банемент труп в окружении знамёны цветов. Первый же взгляд на неё указал ему на поразительные перемены. Лицо осунулось и побледнело, нежные карие глаза потускнели и приняли выражение безысходности. Свойственное ей спокойствие, умение владеть собой, что говорило о немалой силе духа, перешло в апатию. Если прежде ее внешняя невозмутимость говорила о твердом контроле над чувствами ныне приходилось сознавать полную потерю этого качества теперь принуждая себя она вяло прикоснулась к его щеке что еще более странно она не задавала вопросов тем самым осложняя его задачу Он постарался приступить к ее исполнению, как только ему удалось высвободиться из объятий торжествующей толпы и оказаться наедине с ней и своей супругой Монной Перетой в беседке дворца Фузола. "У меня не весёлые вести для вас, моя дорогая", произнес он траурным тоном, надеясь, что нас сразу поймет его. Ответа не было. Не было той мгновенной тревоги, коей он так страшился. Она сидела в неловкой позе, неестественно неподвижная. Раскрытые грустные глаза отвечали простой любезностью его тяжелому взору. Монна-Пирето, сидевший рядом с ней на персидском диване, и мгновенно помрачневшая, держала в своих ладонях руку Джаны, селись как-то поддержать ее сочувствием. Пораженный адмирал не стал спрашивать объяснений, вместо этого поведал всю историю рассказал о событии, подчёркивая героику действия, в котором, как он опасается, нашел свою погибель Просперру. Он подготовился к взрыву скорби, подготовился даже к обвинениям в том, что спасение от беды своего флота поставил выше жизни Просперру. Но к тому, что последовало, готов не был. Ни малейшей переменной выражений глаз, продолжавших бессмысленно всматриваться в него ни малейшего проблеска чувства в тоне я благодарю господа что он предоставил ему достойный конец глава 19 неосторожность монны аурелии объяснение этой загадки которое дошло в конце концов до ушей адмирала от жены поразило и ошеломило его Не успела еще отплыть экспедиция к Гряну узрыв измущения с Союзом Здыря и его сторонниками, в котором намеченная женитьба ба Просперу, казалось, втягивала всех одорно. Знатный вельможи Генуи, непримиримо относившиеся к власти Дыря в государстве и готовый поддержать Одорна в борьбе против них, отвернулись с презрением от семейства Одорны из за измены его нынешнего главы. Презрение получило настолько неприкрытое и яркое воплощение что начало переходить границы. Кульминация наступила, когда Тадео Адорно, публично оскорбленный Фавио Спинолой, убил его на дуэли. А затем следующей ночью сам был втайне умерщвлён сообщниками Спинолы. Негодующий отец поспешил к Мадоне Аурелии. Предательство вашего недостойного сына, сеньора, начинает приносить убийственные плоды, которые приходится пожинать другим. Мой мальчик умер от ран, нанесенных ему низким и подлым способом. Но я молю святого Лаврентия, чтобы месьер Проспер расплатился за это. Мы выпустим грязную кровь из его вен, коль скоро доберемся до него. Это был тяжелый удар. Вы угрожаете его жизни? А как же еще? Кто заплатит за моего заколотого сына? Требуйте расплаты с тех, кто пролил его кровь. Не изливайте свой гнев на Спинолу. За этим также дело не станет. Будьте спокойны. Но прежде надо очистить от источника бедствий, избавиться от позора, что наслал на нас сеньор Просперо, чтобы никто не осмеливался издеваться над нами. Он в ярости дополнил свою гневную тираду объявлением. Анибал собирается тотчас же идти к Просперо. О, вы безумец, вы и ваш сын. Он гнусно усмехнулся ее волнению. Скоро вам придется вкусить того же безумства. Вы ощутите его немедленно после того, как мы перережем глотку вашему отродью. С ненавистью оглядывали они друг друга. Он воспламенённо негодованием, и охваченный горем из-за гибели своего ребенка. Она, пришедшая в ярость от тревоги за своего. "Мой бог", выдохнула она. "Вы не понимаете, что делаете. Вы, жаждущий крови болван!" Когда все закончится, вам дадут знать, беспощадно пообещал он в ответ, собираясь уходить. В ужасе она вцепилась ему в руку, повисая на ней всем телом. Вы слепец! — дико запротестовала она. Здесь вовсе не то, что вы предполагаете, Ринальдо. Если вы не откажетесь от этого, вы будете раскаиваться до самого смертного часа. Неужели вы не видите, ослепленный безумец, что Проспера не мог поступить иначе? Он гневно взглянул на нее. Достойная мать, клянусь телом Господним, не мог поступить иначе, говорите? Ха Он силился высвободиться. Пустите меня, женщина. Но она точно прилипла, вся содрогаясь. Вступлении, отбросила прочь предосторожности, только бы спасти сына от смерти, от рук этих мстительных убийц. Так как предупредить Просперу Чтобы он защитил себя было невозможно, оставалось, как ей казалось, одно отвратить Ренальда от кровавой цели, раскрыв ему опасную правду. Слепой, не неспособный различить что либо глупец, бушевала она. Что могли сделать оторно в изгнании? Прежде чем предъявлять счет дря, необходимо было снова оказаться в Генуе. А как иначе было добиться этого, если не заставить их поверить, что мы безвредны? Что вы тут мне полетёте? Если имеете в виду что-то серьезное, выражайтесь яснее. Это может быть неясно лишь такому олуху, как вы. Согласие Проспера на мир притворство. Он принял предложение о примирении лишь для того, чтобы надежнее осуществить план их падения. Широко расставив ноги и подбоченившись, он уставился на нее округлившимися глазами и согласился на помолвку с Жеваной Марией Дариа. Вы как будто забыли об этом? Ба, меня не проведешь такими баснями. Это правда, готова поклясться на Библии. Правда? Муки крестные. Но дама Мадонна Аурелия рассмеялась с оттенком беспощадности. Что, дама? Предмет насмешек, который заслужен ею, раз она приняла имя Дариа. Ренальдо Столбинель Если это правда, месьер Просперо выглядит отнюдь не лучше, чем обыкновенный лжец. Но вам я полагаю, как будто такое оборот дело по душе? Нет, сеньора нисколько. Клянусь, вас не просто удовлетворить. У меня есть некоторые представления о порядочности Аурелия. Это для меня новость, язвительно заметила она. Я не использую орудием женщин, решая свои неурядицы, а прямо иду к тому, кто мой враг она расхохоталась Еще одна новость. А мне всегда казалось, что вы посылаете других. Раз вы такой смелый, целеустремленный, что же вы сами не дернули за бороду Андреа Даря, пока он был здесь? И отчего бы вам не проделать это с кем-нибудь другим из их семейства в Генуе? Их еще полным-полно тут тех, на кого можно излить свою ярость вместо того, чтобы рычать на меня, подобно уличной дворняге. Клянусь Господом, Аурелия, будь вы мужчиной! Вам следует быть повежливее. Проспер услышит ваше мнение о нем по возвращении, и тогда посмотрим, как вы столь же бесстрашно повторите его. Лишь после того, как он напыжившись удалился, до нее дошло, что ее откровенность произвела эффект прямо противоположный ее намерениям и ожиданиям. Она хотела смягчить его, Полагаю, что он разделит ее восхищение той твердостью, которую проявил Проспер в поисках случая для мести, и которую нельзя поколебать никакими слезливыми увещеваниями, даже призывами голоса в совести. Вместо этого он ушел в таком расположении духа, что вряд ли можно было надеяться, что он не предаст ее. Она встревожилась: если он заговорит, и весь распространится и достигнет ушей Дыря, всё пропало. Ренальдо действительно заговорил или уж потом, когда стыл понял, что может произойти несчастье. Известие разошлось мгновенно, как впрочем всегда в таких случаях. И через какие-нибудь три 4 дня дворецкий моны Аурелии доложил о визите герцогини Мельфи с племянницей. Испугавшись в первую минуту, она решила отказать в приеме непрошенным посетителям. Потом возобладал бесстрашный дух Строцы. Вооружившись чувством правоты, она спустилась по широкой мраморной лестнице в роскошную залу с колоннами, мозаичным полом и богато расписанным потолком. Здесь невеста и мать Проспера впервые взглянули друг на друга. Гостья, что была постарше, держалась жестким, пренебрежительным достоинством. Младшая невозмутимо, с какой-то задумчивой загадочностью, которую Мадонна Аурелия сразу нашла одновременно восхитительной и ненавистной. Изтерзанная душа девушки надела сегодня маску спокойствия. Привычное выражение оживлённой весёлости было на лице мадонны Пьереты. С порога приветствовала их мадонна Аурелия холодно официально. Вы удостоили честью мой дом. Затем пошла вперёд с той дивной грацией, что бросала вызов годам. Посетительницы присели в глубоком реверансе, мягко шелестя парчой. Мадонна Джанна в бордовом наряде Мадонна переодета в серебристо розовым сияя алмазами на талии и в красиво уложенных волосах. Герцогиня, темные глаза ее под изогнутыми бровями блестели, алые губы улыбались, сообщила о цели их визита. Так как здоровье Вашего сидёра глубокому сожалению не позволяет вам посетить наш дом, я подумала, что долг моей племянницы самой нанести вам визит. осуществление этого намерения несколько затянулось возразила Мадонна Аурелия. Она предложила кресло, усадив гостей лицом к окнам. Сама же села спиной к свету. Больше затягивать было невозможно, мягко выговорила Джана. Присутствовавшая и ранее необходимость стала острой. Мелодичность ее ровного голоса ощущалась даже враждебным слухом матери Просперо. Я спрашиваю себя, от чего возникла такая острая необходимость? Да? приятным голосом переспросила герцогиня она грациозно обмахнула свейрым испавлениях перьев что висел у нее на поясе вы в самом деле спрашиваете себя об этом или ждете, пока мы заговорим о том о чем вы уже догадались сами обычно я не утруждаю себя догадками особенно если все можно узнать задав вопрос мадонна пиретта сохранила ясный дружелюбный вид несмотря на строгие нотки проскользнувшие в тоне Признаюсь, сеньора, я давно сомневаюсь, только ли ваше здоровье служило основанием для отдаления. Сомнения усилились, когда я вижу недостаточно теплый прием, с которым вы встречаете свою будущую невестку. Улыбку мадонны Аурелии нельзя было назвать приятной. Можно было бы ожидать теплоты в том случае, если бы я одобряла выбор своего сына, а я никогда не высказывала своего одобрения. Буду откровенна с вами. Вы бываете откровенный синьор, прозвучал смущенный, но такой же ровный голос Жанны. По вашему я могу лгать? Как раз это, проговорила герцогиня. Мы и хотим узнать. Жанна, нетерпение которой усиливалось от этих уклончивых ответов, решила перейти ближе к делу и прояснить его. Ходят сплетни сеньора и говорят, что они исходят от вас. История уродливая, позорная, Настолько позорно и бесстыдно, что тетя моя не осмеливается прямо спросить вас: правда ли это? Ведь разрешить сомнения можете только вы. Прошу простить меня, сеньора, если мне недостаёт деликатности Мадонна Переты. Вы обязаны понять меня. Я хочу знать истину без уверток. История. Тут ее перебили. Недвусмысленные намеки Джаны переполнили мадонну Аурелию гневом, ослепляя ее разум. Она бешено взорвалась. История мне известна. Нет нужды пересказывать ее и пытаться выудить из мёда попавший туда гдёготь. Вы тратите столько слов, оскорбляя меня. Да это действительно оскорбление предположить, что Адорна низок и подал, что смог вступить в союз с убийцами своего отца. Герцогиня до боли закусила губу. О боже! Смертельно бледное лицо Жана озарила сочувственная улыбка. Это ничто по сравнению со слухами, что Проспырадорн способен решиться на обман. На этот счет у нас различные точки зрения, был ответ. Подобное оскорбление снести можно. Вы имеете в виду, что этот чудовищный поступок действительно совершён? воскликнула герцогиня. Приветливое лицо заволакивал ужас прошло мгновение, прежде чем она снова смогла говорить. Потом начала задыхаясь: "Вы сказали, что наши точки зрения разнятся, естественно? Спасибо, что напомнили". Она резко поднялась: Идем, дитя, ответ мы получили". Но на лице девушки по-прежнему оставалась странная сочувственная улыбка. Все это неправда", сказала она со спокойной уверенностью. "Бесстыдная, бессовестная ложь" распускают ее мерзавцы, желающие ранить и унизить нас. Вот и все. Она плавно поднялась. Вы забыли, сеньор, что сын ваш на войне, подумали ли вы, что если ему не суждено вернуться и отвергнуть неправду, память о нем будет запятнана глупцами, которые этому верят? Вы не подумали об этом? Так подумайте теперь. Во имя Господа, возьмите свои слова назад. Опровергните гнусную клевету. Она происходит из-за ненависти ко мне, желания ужалить моё сердце, лишить меня душевного покоя. Но вы ошиблись. Я не обесчещу проспера, поверив в это. Мона Аурелия, которая часто из-за своего непомерного эгоизма надменно держала себя с окружающими, но никогда не встречала такого же отношения к себе самой стояла с побелевшими губами, сверкающими глазами и вздымающейся грудью.